Глава девятая. Негромкий свист донёсся до моих ушей, развернув голову к источнику, я обнаружил штук шесть арбалетов с наложенными стрелами. Ранее скрывавшиеся на обочине дороги бандиты выходили из кустов, хотя как-то не похожи эти молодцы на обычных лесных разбойников. Крепкие, плечистые и, главное, одеты одинаковые. На плечах вставших полукольцом людей Явно была форма. Дезертиры или дозорные? А с какой стороны? Пока я мучился, определяя, кто именно угрожает оружием одинокому прохожему на лесной дороге, кусты снова раздвинулись. Из них выехала пара богатых одетых всадников. Если арбалетчики щеголяли куртками с нашитыми бляхами, то эти были в кольчугах. «Кто таков?» – задал вопрос один из них. Имя мне — Легион. Озвучка легенды, впрочем, оставила спрашивающего безучастным. Кажется, реплику он бросил только для проформы. Не дожидаясь приказа, бросил с плеча матерчатый чехол для сундука. В целях маскировки, называемой котомкой. И поднял руки вверх, показывая, что обезоружен. Допросить это эльфийское отродье, обыскать, связать и к остальным. В голосе слышна привычка командовать, и могу поставить действие против одного, что наследственное. Дворянин, как, впрочем, и его спутник, лениво наблюдающий за разворачивающимся действием скропа своей лошади. У обычных людей, как правило, денег на дорогие доспехи нет. Один из арбалетчиков разрядил оружие, вытащил откуда-то моток бечевки и буркнул. «Руки!» Я протянул руки вперед, решив не напоминать, что приказ связать в череде распоряжений предпоследним. Как только этот тип сделал несколько витков вокруг кистей, его товарищи расслабились и стали спускать тетивы. «Правильно действуйте, ребята, правильно». Нельзя долго держать оружие в взведённом состоянии. Оно от этого портится. И болты убирайте подальше, а то мало ли, вдруг среди обычных найдётся зачарованный. Когда гражданская война в разгаре, такие вещички при себе иметь ну совершенно необходимо. А то мало ли, вдруг чародей попадётся на узкой тропинке. Сволочи. Со вздохом буркнул я прямо в лицо немолодому человеку, который, судя по выделываемым им узорам, был тайным поклонником какой-нибудь секты арахнофилов. Да и к тому же ленивые. А почему ленивые? Осведомился арбаличик, вязавший мне руки, предварительно отвесив жертве поощрительную зуботычину. Впрочем, вонь из его рта, в которой вместо зубов остались полусгнившие пеньки, Было куда страшнее удара. А где поваленное поперёк дороги дерево? Злому обручанию эльфа мог позавидовать волк, у которого из зубов вырвали шмат мяса. Кто же так устраивает лесную засаду? Кто умный, тот и устраивает. Финальный узел помешал человеку ещё раз провести разъяснительную работу с пленником. К тому же, помимо выполнения своей основной работы, он ещё непрестанно косился взглядом в сторону товарищей по оружию, оживлённо копавшейся в моей скудной покваже. Парочка всадников, бывшие судя по всему, руководством отряда, наблюдала за процессом с лёгкой скукой на лицах. Действительно, ну вот что можно найти в вещах одинокого путника? Это вам не карета знатной персоны и даже не купеческий обоз. Чу, разочарованно присвистнул кто-то. Тут чего, кроме книженца и пары спёртых цасак ничего нет? А мне больше и ничего и не надо", пожал плечами я. "Хотя нет, надо ваши души". Я разорвал верёвки у арбалечка отвисла челюсть. Тела, кстати, тоже. С этой радостной вестью не удавшийся грабитель был нокаутирован ударом в челюсть. Надеюсь, шею ему не свернул. Всё-таки сила и скорость движения одержимого тела имеют подчас, кроме плюсов и минусы. Хотя бы парочку. Арбалетчики были профессионалами. Даже не пытаясь взвести громоздкие ручные баллисты, они выхватили из-за поясов короткие мечи и пошли в рукопашную. Но вот только их оружие почему-то восстало против хозяев. Клинки, выхватившиеся из рук, Вонзились им в ноги. С воплемой люди повалились на землю. Блин, надо разъяснить Максиму некоторые особенности физиологии человека. В бёдрах, насколько мне помнится, есть крупные артерии. Как бы эти разбойники с большой дороги дуба не дали от кровопотери. Начальство арбалетчиков однако, не растерялось. Прекрасно обученные кони рванули ко мне, а всадники взяли оружие на изготовку. Тот, что слева намеревался нанизать прохожего, оказавшегося колдуном, на копье, как энтомолог жука на булавку. А тот, что справа, замахивался практически классической древнерусской палицей. Дождавшись, пока они приблизятся, я произвел энергетический выплеск, после чего смял их шлемы. Брать представителями высшего сословия никакого резона не было. Опасно. Во-первых, у них могут оказаться, да и скорее всего окажутся, магические артефакты, способные причинить мне вред. А во-вторых, среди аристократов кто не кровный враг, тот дальний родственник. Впрочем, одно от другого совсем не исключает. В любом случае, их тела использовать не стоит. Слишком много может найтись тех, кто их опознает. Незамедлительно появившиеся силуэты погибших засосал в амулет синий луч. Осталось только по возможности аккуратно вырубить подраненных арбалетчиков. Эта операция, несмотря на отчаянное сопротивление то ли солдат, то ли диссертиров, была проведена успешно и быстро. Ни один из них даже не успел заново завести тетиву своего оружия. Я сосредоточился и послал мысль Антону. чье осознание в настоящий момент занимало бусину в левом плече. «Кажется, всё», — гласило моё послание. «Занимай обещанную жилплощадь и доставай из загашников всё необходимое для проведения ритуала. Шесть его на выбор. Думаю, полудержины батареек тебе для начала хватит». «Должно». Согласился со мной ронный маг, появляясь в голове полуэльфа. «А почему только шесть?» «Души рыцари что себе оставишь? Да рыцари барыни не дотягивали, максимум оруженосцы, поправил я его. Ладно, одного отдам. Ты же с собой ещё земного мифалика и жрица Сянцы прихватить собирался. Эти будут энергию скорее потреблять, чем производить, вздохнул бывший программист. Но заработайте мне не менее принеси. В качестве носителя он выбрал самого молодого парня, после чего добил всех остальных. Дождался, пока их души будут захвачены, достал из котомки созданный им артефакт, носящий гордое имя «Паразит». Активировал его, распорол парню грудь, вложил свой новый дом в рану и с залихватким и отчаянным воплем «Поехали!». Убрался куда-то в глубину амулета. «Макс, принимая командование!» Велил я последнему из оставшихся на дежурстве сознания, заставляя рану сомкнуться, и дождавшись появления телекинетика, последовал за Антоном. Рядом с троном, где по-прежнему безмолвной статуей возвышался Сардас, в тумане, заменяющем воздух, кружился водоворот багрового алого цвета. Судя по всему, уронный маг со своими не слишком добровольными помощниками не ошиблись в расчётах. И действительно создали нечто напоминающее сообщающиеся сосуды. Помочь? спросил я у Василия Ивановича, заносившего впавшую в стазис душу в глубь портала. И, кстати, это хренатин сколько проработает и насколько она энергоемкая? Сами справимся, послышался с той стороны голос программиста. Пока первичный амулет находится в зоне досягаемости. А это в пределах нескольких километров фурычить будет, да и жрет она совсем немного. Одна обычная душа с моей стороны и одна с твоей дают вполне достаточное для поддержания этого окна. И вообще, хватит отвлекать, лучше в реальность вали и проследи, чтобы тело не умерло. Все просчитано до миллиметра, буркнул я, но тем не менее, понаблюдав за разворачивающимися событиями еще пару секунд, Вернулся обратно в реальность. Тело арбалетчика уже начало шевелиться. Антон обживался в новом местилище. «Ну как?» – спросил я его. «Башка болит!» – простонал на русском программист. «Не мог бы бить и аккуратнее!» «Ой!» – призвав ход я исцелил собственноручно нанесенную рану на голове, про которую, признаться, совсем позабыл. «Вот так намного лучше!» Обрадовался Антон и тут же встал. «Освободи душу прежнего хозяина тела», — посоветовал ему я. «Хоть говорить без проблем сможешь, да и стрелять из бандуры, что за спиной присобачено, наверное, тоже». «В топку этот хлам!» Фыркнул Антон и сорвал со спины арбалет «Вот накоплю немного энергии и Лао в сознании приведу». «А что он, зная диалект Южного Материка?» — удивился я. Нет. Но он умеет метать молнии. Кстати, допроси душа оставшегося у тебя всадника. Про каких остальных он говорит? Может, тут еще по кустам десяток другой душ прячется? Оказывается, не десяток. Три. Меня угораздило нарваться на отряд, составленный приверженцами хунты. Кроме тех бедолаг, чьи души я забрал, где-то поблизости находятся еще восемнадцать арбалетчиков, парочка сержантов, Трое мелких дворянчиков, вроде тех, которых я убил, и оруженосцы. По одному на аристократический нос. Армейский маг. Говорят, что ученик самого мэтра сан -э Стоп! Я аж допрос остановил. Откуда он здесь? Оказывается, бывший канцлер герцогства Озер Великий Черный Маг сан -э является одним из вождем мятежа. Всех волшебников начальник, если быть точным. а заодно и шеф внешней разведки, а также глава ведомства по внешнеполитическим отношениям. Но где-то так, названия другие, но смысл, кажется, совпадает. Канцлер был фигурой неоднозначной, но известной. И ошибки быть не могло. Законный хозяин амулета был в этой стране и поддерживал одну из партий, борющихся за власть. Ну что ж, выбор очевиден. Придется пойти на сторону его противников. Тем более, что один из отрядов мятежных войск уже попался на пути. Кто там, кстати, в ней еще остался? Остался представитель всей этой братьи какой-то рыцарь. Ах да, еще плененные в количестве сорока душ были. Их отряд конвоировал к основной массе войска с целями, далекими от гуманных. Мятежники, спалившие островную резиденцию младшего брата покойного герцога, все-таки смогли поймать верхушку своих противников. Точнее не поймать, а блокировать в замке, расположенном в нескольких днях пути отсюда, и весьма сильным гарнизоном. А вот дальше у них начались проблемы. Что бы там ни говорили, а высшее знать складывается не из кого попало, Ее составляют потомки самых могущественных, хитрых, пронырливых и удачливых представителей королевства. В дополнение к отличному генофонду аристократы, как правило, имеют неплохой набор навыков, способствующих выживанию и процветанию, а также заначки, припрятанные на самый пожарный случай. Правищие круги Герцктуазёр исключениями не были. Армейцы обломали себе зубы об стены. которая защищала высшее дворянство со всеми их фамильными артефактами и придворными волшебниками. Что и сколько конкретно есть у соперников, ни одной из моих пленников не узнал. Но судя по тому, что крепость успешно держалась против десятера превосходящих сил, шанс отбиться и дождаться подхода подкреплений у осажденных был неплохой. Регенты в далекой столице прислали каким-то магическим способом послание своим войскам не миндальничать, и армейцы этот приказ намеревались исполнить. Для того, чтобы сломить чары, защищавшие непокорную твердыню, было решено применить методы варварские, но действенные. Магию крови. Высланные во все стороны отряды, наподобие того, что пытались поймать меня, угоняли крестьян. караулили на дорогах в поисках мелких торговцев и даже выкуривали из нор разбойников. Всех их ждали цепкие лапы армейских колдунов, которым во время войны с эльфами не раз доводилось спускать в ход грязные приемчики, чтобы грубой силой восполнить недостаток искусства. «Есть предложение, – задумчиво сказал я, – закончить допрашивать душу солдата». а сальных перебить, пленных освободить и по возможности рекрутировать, после чего двинуть на помощь младшему брату-герцога. Думаю, если помочь занять трон здешнему правителю, то кроме шанса волю собирать души мятежников, мы получим еще и власть. А это не слабый рычаг влияния на черного мага Санэди. «Предложение не лишено смысла», – подумав, признался Антон. К тому же, зачем нам конкуренты в деле принесения жертвы больших масс народа? Хорошо, обыщем этих охотников за рабами. Наверняка мы не первые улов, а значит, с них есть что снять. И вперёд. Добыча солдат и, вправду оказалась неплохой, драгоценных камней, на которые я так рассчитывал, увы, не было. Только парочка полудрагоценных, но монет нам досталось вполне достаточно. чтобы навестить какого-нибудь ювелира и не ограбить его. Да и экипировку с одного из садников Антон содрать не постеснялся. Магия защитная и атакующая. Это, конечно, неплохо, но если она подкреплена доспехами и оружием, так вообще хорошо становится. Я, кстати, подумав, последовал примеру программиста, а то в зоне боевых действий ходить без кольчуги не солидно. В качестве ударного инструмента хотел сначала взять приглянувшуюся палицу, оказавшуюся при более тщательном рассмотрении Моргенштерном, но Василий Иванович уговорил остановиться на своём привычном оружии – топоре, докучу да дополнив арсенал щитом. Улучив минутку, я всё-таки залез в амулет Антона. В принципе, почти то же самое – сферическое пространство – Только места меньше – не футбольный стадион, а большая квартира. И туман имеет другой, более светлый оттенок. Девять клеток, расположенных по дуге, выглядят не переплетением полос света и тьмы, а вертикально поставленными гробами, стенки которых изготовлены из какого-то светло-желтого материала, напоминающего цветом высохшую кость. Они соединены между собой кольцевой трубой, которая на втором витке заворачивается спиралью и впадает в резервуар. В центре находится полупрозрачная проекция человеческого тела. В него, как в костюм, одет программист. Под ногами у ритуального мага есть углубление, в котором плещется энергия. Только небольшое оно какое-то. Если в моем амулете емкость напоминает бассейн, то в этом корыто. Ёмкость и пользователя ничего не соединяет. Видимо, каждый раз, когда его запасы истощаются, приходит добирать их вручную. Рядом с статуей застыл полупрозрачный Лау Джейн. Ему Гоу покрывает нечто вроде шлема, от которого к основанию управляющей конструкции отходит толстый шланг. Хм, ничего себе дизайн. Напоминает киберпанковскую виртуальную реальность. Может попросить уронолога и в моём амулете сделать нечто подобное. — А тесновато тут у вас, — обрадовал я своим появлением программистов. — Йоп! — споткнулся Антон. — Предупреждать же надо! — Желаю вам удачи, господин Легион! — с нотками почтения поздоровался сианский жрец. — Слушай, — спросил я уронолога, — мне показалось, или у тебя резервуар маленький. Его же ни на что серьёзное не хватит. «Какой есть?» – буркнул программист. «В конце концов, камень, который я вставил в паразита, на звезду Индии не тянет, а от него зависит энергоёмкость. Сделать с этим ничего нельзя, только найти новый камень, побольше. Так что, когда мой запас истощится, к тебе за добавкой через портал бегать буду. Или кого-нибудь из принявших клятву пошлю». Хм. Задумв все я а ведь когда легион расширится эта проблема встанет и перед остальными так может стоит сформировать специальную службу нечто вроде ввода тфуты энергонасосов тогда уже энергоносителей поправил антон но системой для связи между амулетами я не сочиню точнее сочню, но она будет чересчур энергоемкой Будешь жрать столько же, сколько и портал, а это слишком много. По-моему, гонцы которых будут высылать главное во вторичном амулете душа, по мере надобности, более эффективные по соотношению цена-качество. Тебе видней. Не стал я спорить. Всё-таки должность Верховного Мага Легиона занимаешь. Кстати, как у тебя дела с уронами? Сможешь усилить наши доспехи? или сделать ещё что-нибудь полезное. Незначительно увеличить их прочность смогу, подумав решил программист, но нужно время, много, ингредиенты для ритуалов которых пока нет, с рунными боевыми заклинаниями та же история, составить их реально, но нужны долгие приготовления, но зато когда будет всё готово, вооружить им можно любого легионера. Направить энергию в готовую пластинку сможет даже самый тупой солдат, если он одержим. Тогда вопросов больше не имею. Попрощался я и вернулся в родной амулет. «Ну как там?» – спросила Вера. Надо сказать, несмотря на общую нематериальность, выглядела она просто замечательно. Доспех, сделаны Антоном специально, чтобы подчеркнуть её фигуру, наводил на фривольные мысли. «Все-таки привычку обращать внимание на красивых особ женского пола не излечит даже смерть». «Тесновато, но вроде бы ничего», – ответил я. «Знаешь, думаю, нам скоро предстоит новая драка. Соответственно, будет новое поступление душ. Одна ты можешь не справиться. Как считаешь, не пора ли нам освободить Игоря, Стаса и Зою?» «Давно пора», – ответила девушка. Вот только нужно подобрать им экипировку, а то все, кто сюда попадает, пытаются сопротивляться недолго. Из хищной улыбкой погладивая висящую на поясе саблю, сказано сделано. клятву с двух вампиров обычного и энергетического, а также с симпатки я взял уже давно, так что осталось их только выпустить. Незаметно подобраться к лагерю военных не удалось. Примерно на середине пути в энергетический щит перед лицом полуэльфа ударил арбалетный болт и раздался зычный крик «К БОЮ!». Вслед за ним лес наполнился шелестом и топотом. Шелестели стрелы, бьющие не то чтобы слишком метко, но определенно в нужном направлении. Топтали солдаты и, судя по выкрикам, они были очень звы. «Как они нас нашли?» Спросил Василий Иванович, прикрывшись трофейным щитом и крепко сжимая в руке боевой топор. На этот раз на время боя я отдал тело под управление старому охотнику, а сам занял бусину. Непривычное ощущение быть на вторых ролях. Но ничего, пусть только эти любители пострелять подойдут на дистанцию поражения энергетическим нитям. Я им устрою. Думаю, их волшебник почувствовал гибель ловчьей партии и поднял остальной отряд и большую его часть навстречу врагу. Рон и маг, в отличие от тела полу эльфа не обладал большим запасом энергии, а потому спрятался за деревом. С глухим стуком в дерево щита воткнулся арбалетный болт и задрожал в нем. Еще два его товарища увязли в защитной магии. Трое солдат, неосмотрительно высунувшиеся из-за кустов, чтобы выстрелить, наконец-то позволили себя обнаружить. Ура! Василий Иванович, кажется, решил поиграть в штыковую атаку, ринувшись на врага. Ничего не имею против. Вот только я почти наверняка успею уничтожить противника раньше в связи с большей дистанцией поражения. Вот блин! Когда полуэльф обогнул очередной ствол, Спеша добраться до убегающих арбалитчиков, его ударили в спину, причем так сильно, что он полетел кувырком. Впрочем, порадоваться своей удачей враг не успел. Энергетические нити, которые я метнул, нащупали его лицо и выдавили глаза в район затылка, попутно перемешав все, что попалось им на пути. К сожалению, покойник был слишком далеко, и его душу забрать не удалось. Треск молнии подтвердил, что и Антон вступил в бой. А ведь у него и не так уж много сил. Пора вставать. Волна холода, прокатившаяся по телу, придала старому охотнику дополнительную прыть, и он уже без победных кличей, зато мягко и почти бесшумно двинулся вперед. Поднявшийся в безумном хороводе мусор, устилающий на землю, окутал незамеченного ранее солдата, мешая ему прицелиться. Молодец, Максим. Я не дотягиваюсь до противника, но решение находит сам телекинетик. Крупный, с два кулака камень. Неизвестно, как оказавшийся в гуще леса, подобный бронебойному снаряду, устремляется к цели и бьёт её в защищённый шлемом лоб. Арбалечек падает. Контроль делать некогда. Надо спешить на помощь программисту. Двигаясь на лязг железа, я почти моментально обнаружил первого офицера легиона, получившего себе в пользование тела. Он стоял как скала в окружении врагов. В прямом смысле, как скала, рост и вес рунного мага увеличилось раз в пять. Материю для такой трансформации он взял, по всей видимости, прямо из-под ног. И теперь ошарашенным видом противника солдат гвоздила громадная фигура. напоминающая скорее земляного голема, чем человека, и использующая не такой уж и короткий меч, как колющий кастет. Враги стреляли куда-то в район его головы, но безуспешно. Болты застревали в земляной броне, а парочка смельчаков, пытавшихся, по всей видимости, пропороть Антону живот, уже валялись под ногами гиганта, рожая землю кровью. «Эх!» Рука программиста вытянулась на несколько метров вперёд и с электрическим треском шибала ещё одного врага. Он что, ещё и шокеры себе на наручные молоты наколдовал? Да на кой? Одним ударом и так слона зашибить можно? Внезапно мертвецы под ногами Коуса встали. То, что они не были живыми, очевидно. С такими ранами других вариантов просто не остаётся. Но тем не менее трупы зашевелились. вцепились в левую ногу гиганта, и его проняло вопль боли и земляной великан рассеялся. Иллюзия! Решив прекратить стычку, ставшую чересчур опасной для Антона, которого рвали на части зомби, я выплеснул небольшую часть запасенной энергии, убив всех оставшихся поблизости врагов, живых и мертвых, самым надежным способом оторвав голову. Программист, как только трупы прекратили рвать его на части, согнулся буквой ЗЮ и повалился на траву. Василий Иванович верно оценил ситуацию, попытался подойти к нему, но сочувствлению этого намерения помешали. Из-под леска на перерез полуэльфа вышла настоящая живая башня, сжимающая в руки меч, который был едва ли не больше его собственного роста. На залезанной грудной пластине доспеха Вольготно расположился герб в виде неизвестной черной птицы, пронзенной стрелой. Рыцарь, да к тому же с группой поддержки в лице остальных аристократов, которые лишь немного отстали. Опасные противники, а ведь где-то поблизости прячется и маг. Энергетические нити, которые я метнул в предводителя вражеского отряда, лишь сказнули по броне, по всей видимости защищенной чарами. Камни, которые телекинезом швырнул Максим, постигла та же участь. И даже моя козырная карта, всплеск энергии, не принесла результатов. Доспехи неярко засветились и протестующие заскрипели, но остались целыми. А тем временем эта машина смерти уже приближалась и занесла ужасающий клинок. Решение, принятое Василием Ивановичем, было почти самоубийственным. Он пригнулся и рванул вперед. Чудом разминувшись вжукнутым лезвием, а затем дал дёру, на ходу цапнув истекающего кровью Антона за шиворот. Вслед нам ударили арбалетные болты. И кажется, какое-то заклинание. Но завязли частично в деревьях, а частично в энергетическом щите, который я растянул, чтобы прикрыть рунолога Погоня, разумеется, была, но тяжело бронированные юниты отстали. А порядком прореженные стрелки, видимо, не проявляли должного рвения, дав нам время на исцеление. Призыв холода уже через 20 секунд принёс результаты, видя невнятных просьб программиста не трясти его сильно. «Что дальше?» – послал немысли старый охотник ещё через минуту, когда появилась достаточная фора, чтобы можно было сосредоточиться для разговора. «Отступаем!» «Антона ты, конечно, подлатал, но вот нового боя он не потянет». «Нет», — категорически возразил я. «Готовимся к тому, чтобы избавиться от их этого танка и остальной бронепехоты. Стань рядом с деревом и готовься резко отпрыгнуть в сторону». «Зачем?» «Доспехи рыцаря защищены от магии, но вряд ли тот, кто в них находится, выдержит падение на себя самого обычного бревна». Подойди к стволу ближе. Сейчас постараюсь сделать незаметный подпил. первая ласточкой приближающихся врагов стала какая-то темная клякса, расплескавшаяся по энергетическому щиту и немедленно начавшая его пожирать. Не желая бездарно терять всю энергию в буханную защиту, я свернул пораженный участок в сферу и метнул обратно. Куда-то в район зашевелившихся кустов. До цели снаряд не долетел. остановленный щупальцем, вылившим из-под земли и утащившим добычу в неизвестные глубины. «Что-то сильно у этого колдана упор на тёмную магию», – решил я. «Надо бы забрать его душу. Тот Малифик, что сейчас в амулете Антона, всё-таки дилетант и самоучка, а этот сразу видно профессионал». План уничтожения рыцаря сработал. Когда заколонная в железо фигуру под городом камней приблизилась на достаточно близкое расстояние, охотник заставил тело отпрыгнуть в сторону, а я уронил самое обычное бревно на отлично защищенного и наверняка опытного воина. Он бы, несмотря на сковывающие движения латы, увернулся. Но траекторию падения бревна Максим подправил. Кажется, даже придавленный столь солидной массой, аристократ остался жив. Но вот встать без посторонней помощи у него вряд ли получилось бы. а отец Заорал один из надвигающихся на меня дворян. На нём такой брони, как на рыцаре, не было, и его отчаянный порыв оборвала смерть. Как и, впрочем, и всех остальных. Какая-то защита от магии у них, несомненно, была, но выплеск энергии продавил её, правда, и сам ослабев. Двое из шести... Те, что стояли дальше всех, выжили. Пришлось их, как и придавленного предводителя, добивать клинком. Ну а затем Василий Иванович развернулся во всю мощь. Охотник, проведший в лесах Сибири большую часть жизни, даже с таким балластом, как по-прежнему с трудом передвигающийся Антон, легко сумел нагнать большую часть отряда. Лишь пяток солдат, возглавляемых магом, которого я наконец-то увидел, смогли оторваться и прибыть к своей стоянке, где наверняка намеревались поучить подкрепление и повысить свои шансы на спасение. «Да что же это такое?» – зло выпалил Антон в очередной раз, поткнувшись у самой границы Большой Поляны, на которой высился свежеструганный частокол. Зомби вырвали из ног программиста несколько кусков мяса, и поэтому, даже несмотря на моё лечение, передвигался он с большим трудом. «Снайпер!» – пожал плечами Василий Иванович, рассматривая стрелу, отлетевшую от энергетического щита рунолога и замершую в высокой траве. «Достать сможешь?» «А где он?» – уточнил Антон. По его рукам забегали маленькие искорки электричества. «Знал бы, сам достал!» Неожиданно из частокола послышались отчаянно крики. Мужские, женские, детские. И один за другими как-то резко оборвались. «Что-то мне это не нравится», – решил я. Бывший пенсионер, видимо, был со мной солидарен, поэтому рванул вперёд с максимальной скоростью, доступной для одержимого тела. Ворота в бревенчатой ограде не было. Видно, для их устройства требовалось время и усилия. которых строители пожалели. Лагерь полуэльф ворвался, как леса, в курятник, разбросав пару часовых. Удар на сверхскорости по руке, пусть даже в кожаном доспехе, катапультирует конечность на пару метров, а её бывший владелец, как правило, ещё несколько секунд мечется туда-сюда, обдавая всё потоками алой жидкости. По центру лагеря зияла громадная яма, а рядом с которой валялась деревянная решетка схожего размера. И именно оттуда неслись панические вопли, впрочем, уже почти смолкшие. За спиной раздался треск молнии. Кажется, одного из пропущенных мною врагов можно списывать в утиль. Василий Иванович Вихрем добрался до ямы и замер в изумлении. Впрочем, его можно было понять. В ней, как в селедке в банке, были люди. Давешний колдун метался среди них, как юла, и кинжалом с волнистым лезвием раздавал удары направо и налево. Почти каждый его удар был фатален, и очередное тело падало на дно, где уже образовалось озерце крови. С рёлом берсерга старый охотник прыгнул вниз, за травтопор высоко над головой и намереваясь, судя по всему, одним ударом поделить колдуна надвое. Его обожгло и отшвырнуло к стене ямы. Мне пришлось призвать холод, чтобы уменьшить боль, вызванную ожогами, и как минимум парочка переломов. Кипящая кровь, поднявшая волной и перехватившая тело полуэльфа, на этом не успокоилась, а сомкнулась вокруг колдуна. Вдобавок его облепило и несколько трупов. С влажным хлюпанием кости прорывали плоть и вставали на новые места. образовывая гигантскую человекоподобную фигуру, макушкой почти достававшую до верха земляной тюрьмы. Из алой жидкости, что складывало фигуру, становилась бурой, да к тому же стремительно застывало. Несколько секунд, и в яме, кроме выживших, которые было всего-то штук шесть, встал на ноги новосотворённый монстр. «Браво!» – оценив я работу армейского мага и решил не мелочиться. Выплеснул треть оставшейся энергии. Плоть великана, уже замахнувшегося для удара, протестующая заскрипела, но поддалась. Левая рука чудовища оторвалась и шлепнулась в кровавую грязь под ногами. Но ударом правой он впечатал тело полуэльфа вместе с его энергетическим щитом в стену. Была бы она кирпичной, пошли бы трещины. А так земля просто промялась. Впрочем, вместе с ней промялась и грудная клетка. Непроизвольно я порадовался, что телом сейчас управляет пенсионер, а значит, все ощущения, кроме слуха и зрения, достаются ему. Холод, призванный мной, жрал энергию со страшной силы. К счастью, окончательная связь с выплеснутой энергией не была утрачена, и поэтому второго выплеска не потребовалось, решив, что отрывать голову твари, сплетенной из трупов и крови, бессмысленно. Я проделал в его туловище сквозную дыру. Монстр зашатался и рухнул. Над ним возник силуэт человека, немедленно утащенный внутрь амулета. Василий Иванович осторожно отлепился от стены и сел на пол. Судя по тому, сколько сил тратилось на исцеление, сейчас тело жило исключительно на одной магии. Да и то правда. Если сердечная мышца и уцелела после чудовищного удара, то легкий уж точно разорвало. О более мелких повреждениях можно было и не задумываться. Надеюсь, Вера там в глубине амулета справится одна с душой этого мага. А может, Максим сообразит ей помочь. Сам я покинуть реальность до восстановления полуэльфа до приемлемого уровня не рискну. «Мои дети! Мои дети!» В голос рыдала женщина, ползающая рядом. Во время боя обращать внимание на пленников было попросту некогда. Но сейчас, косив на неё глаза, я с удивлением узнав в замызганном чучеле чистокровную эльфийку. Откуда она здесь? А, понимаю. Хм, ничего себе дизайн. Напоминает киберпанковскую виртуальную реальность. Может попросить уронолога и в моём амулете сделать нечто подобное? А тесновато тут у вас? Обрадовал я своим появлением программистов. «Юп!» – споткнулся Антон. «Предупреждать же надо!» «Желаю вам удачи, господин Легион!» С нотками почтения поздоровайся сианский жрец. «Слушай», – спросил я ронолога, «мне показалось, или у тебя резервуар маленький? Его же ни на что серьёзное не хватит». «Какой есть?» – буркнул программист.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 Враги стреляли куда-то в район его головы, но безуспешно. Болты застревали в земляной броне, а парочка смельчаков, пытавшихся, по всей видимости, пропороть Антону живот, уже валялись под ногами гиганта, орошая землю кровью. Эх! Рука программиста вытянулась на несколько метров вперед и с электрическим треском шибала еще одного врага. Он что, еще и шокеры себе на наручный молот и наколдовал? «Да на кой? Одним ударом и так слона зашибить можно!» Внезапно мертвецы под ногами Колоса встали. То, что они не были живыми, очевидно. С такими ранами других вариантов просто не остается. Но тем не менее, трупы зашевелились и вцепились в левую ногу гиганта. И его проняло вопль боли, и земляной великан рассеялся. Иллюзия!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 Призыв холода уже через 20 секунд принёс результаты, видя невнятных прось программиста не трясти его сильно. «Что дальше?» – послал мысли старый охотник ещё через минуту, когда появилась достаточная фора, чтобы можно было сосредоточиться для разговора. «Отступаем?» «Антона ты, конечно, подлотал но вот нового боя он не потянет». «Нет», – категорически возразил я.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 Откуда она здесь? А, понимаю. Если герцогство озёр соседствует с лесом перворождённых, а война кончилась несколько лет назад, то товары, а также пассажиры оборот, между странами хочешь не хочешь, а появятся. К тому же, учитывая, что государство эльфов находится на одном месте не один год, в его окрестностях априори должны были поселиться выходцы из древних чищоб, «Мои дети!» Рыдала женщина, пытаясь убаюкать сразу два маленьких тельца. Несмотря на то, что я был по сути нежитью, от её воя стало как-то неуютно. Совесть зашевелилась. Даже в рейде иносянцев подобных картин не было. Там всё было как-то более пристойно, что ли. Во всяком случае, малолеток никто не убивал. «Гады! Ублюдки!» «Отомщу!» Она в ярости вскочила и принялась спинать груду мёртвой плоти, после смерти чародея медленно расползавшуюся. «Я убью вас! Убью вас всех! Я душу демонам продам, но до вас доберусь!» «Это можно устроить?» На краю ямы обнаружился Антон, с любопытством смотрящий вниз. Судя по его словам, он всё же убрал Лао Дженни подальше, Или же осваивал управление одного тела тремя душами. Семь не обещаю, но если ты согласишься добровольно передать душу Легиону, то можешь быть уверена многие из мятежных военных в скором времени умрут. И может быть, тебе даже удастся в этом поучаствовать. Согласна! Безумный хохота разнесся по яме, отражаясь от стенок и становясь от этого еще страшнее. «Согласна!» Маг кивнул, и с его руки сорвалась молния, лишившая сознанию эльфийки. «Ну и зачем ты это сделал?» – спросил Василий Иванович. «Думаю, девочкам понравится это тело». Одновременно со словами в яму шлёпнулся и сам программист, сжимающий в руке сработанный им артефакт «Паразит». «А Легиону как общественному образованию пора расширяться». Два героя против армии не катят. Эти вояки нас едва не уделали. К тому же добровольная отданная душа имеет ряд преимуществ перед отобранной. Она, если можно так выразиться, является чистым капиталом, пригодных в расчётах с высшими или низшими силами. Нет, они и краденые возьмут, но дадут за них куда меньше. «Пфу!» – сплюнул пенсионер. «Роман, принимай вахту!» «Не могу», – послал я ему мысль. «Тело еще не в порядке». «Да заросло уже мясо, так что вперед! Заре навстречу, пока я эту гадину своими руками не придушил!» «Ничего не поделаешь. Пришлось вернуться из бусины в реальность амулета и осмотреться. Мое вмешательство здесь не требовалось. Поступающие души успешно обрабатывались Игорем, Зоей и Верой». «Черт!» отлип от фигуры Сардаса Василий Иванович. Род проклятый. Ничего святого для него нет. Роман, занимай тело, а то я эту суку второй раз убью. Судя по всему, старого охотника от цинизма Антона пронесло до самых отсутствующих по причине нематериальности печенок. Ладно, мне не сложно, тем более что эльфийку подлечить надо. Реальность третьего меня болью и вонию. Кажется, для похода в кустике пленников из ямы решено было не выпускать. Как пенсионер это терпел? фу помахал я перед носом рукой. Впрочем, никакого эффекта на зловоние это не произвело. Антон, ты зачем сюда спустился Там же наверху еще солдаты остались. не а опроверг мои опасения программист. Те, кто выжил, выскочили на лошадей и дали дёру. «Ты мне душу типчика, что создал этого голема плоти, перельёшь?» «Угу», — согласился я. «Вот только давай с амулетом закончим. Эй, мне кажется, или тут ещё пленные были? Куда они делись?» В яме действительно почти никого не осталось. Почти. В дальнем углу отчаянно пыталась вскарабкаться по стене и выбраться наружу. Какая-то куча тряпья. чей пол из-за толстого слоя грязи определить было невозможно, но у неё это не получалось, и она раз за разом плюхалась обратно, вызывая в кровавые грязевые лужи волны. Разбежались. Ты знаешь, им почему-то не очень хотелось тут оставаться. Они по стенкам как тараканы уползли, а потом в лес кинулись. Думаю, даже не останавливались, чтобы помародёрствовать. Что, все? Не верю я. А как же больные? Раненые. Им отсюда без лестницы и не выбраться. А таких этот некромант первым делом и резал. Они же сопротивляться-то не могли. Так что к моменту, когда на горизонте появились мы, уже переселились в мир иной. Ну вот, кажется, всё. Теперь в амулете должен второй портал перехода появиться. Начинаем грабить лагерь. Но сначала пришлось вымыться и вырубить лишнего свидетеля, который так и не мог сбежать. Смесь крови и грязи, в которой перемазалось уже трое легионеров, подсохла и мешала двигаться. В новое жилище переселились сразу и Вера, и Зоя, решив, что между собой они как-нибудь договорятся. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет еще одного тела или еще одного амулета. Впрочем, и то, и то появилось довольно быстро. Драгоценные камни нашлись в имуществе аристократов, которые кто-то явно пытался разграбить под шумок, но не успел. А среди вояк живых и непокалеченных обнаружилось аж трое. Оказывается, Антон, растративший почти всю энергию, под конец экономил, и поэтому молнии, которые он метал с помощью жреца сеансов, не убивали, а только оглушали. Появившиеся ресурсы было решено пустить на то, чтобы дать тело Василию Ивановичу. В дополнение к охотнику, не являющимся паранормом, а потому уязвимому, отправился Игорь. Конечно, днём вампиру придётся держаться в тени, а вот ночью этот дуэт, если сработается, может выпить у врагов немало крови. Ну что? Спросил Антон, когда мы закончили раскидывать оставшийся от солдат барахло. Какие наши дальнейшие планы? Думаю, в ближайшее время стоит поохотиться за подобными отрядами. решил я. Во-первых, на что-то более крупное нам замахиваться пока не по плечу. Во-вторых, надо медленно, но неуклонно наращивать численность легиона. А всё для этого необходимое у командиров солдат кажется имеется. Но и в-третьих, если армейцы наберут достаточное количество жертв, они сметут крепость со всеми её защитниками с лица земли и скажут, что так и было. «Да, кстати», – оживился Антон, – «передай мне, пожалуйста, душу этого колдуна, после клятвы на верность, конечно». «Тебе зачем?» – поразился я. «Энергии же на содержание столько душ в свободном состоянии не хватит». «Хватит, не хватит. Это мои проблемы», – возразил программист. «Я, между прочим, назначен на роль Верховного Мага Легиона, так что должен соответствовать». Да и кадры подбирать тоже. «Этому кадру место в пресподней Гулко ухнул из-под шлема Василий Иванович, отвлекшись от затираний гербаной кераси. Специально ради него пришлось гонять в лес и сдирать доспехи с рыцаря. Впрочем, столь ценный артефакт мы бы в любом случае не бросили. «Вот на нём бы я режим форсажа испытал, до логического завершения!» «Очень уж интересно, что с таким ублюдком будет!» «Не надо ему давать тело!» – возмутилась Вера. «А может, Зоя?» Кто-то из девушек сейчас командовал эльфийкой. Было решительно непонятно. «Элрил против! Она хочет, чтобы он сдох окончательно!» Судя по тому, что говорили девушки на местном, они втихую утащили к себе душу прежней хозяйки тела и теперь осваивали совместное управление. Ну что ж... пусть их. Месть разъяренной женщины страшна, а у наших красавец духа какой-нибудь момент может и не хватить. Фразу для Антона пришлось переводить. Он, видимо, опять делил тело с сианским жрецом, а не местным уроженцем. Быстрее бы легионеры разобрались с языком, им сразу станет легче, во всяком случае отпадет нужда в душах. Единственное достоинство, которое заключается в способности понимать здешнюю речь. Программист согласился с тем, что черного мага освобождать опасно. Такие волшебники, известные мастера, обходить клятвы, но допросить его все же следует. Душа армейского колдуна держалась долго, почти полчаса, но потом заговорила и не могла остановиться. Хотя ничего нового я не услышал. Разве что выяснилось, что та тварь, которую темный макс слепил из убитых, является не его секретным ноу-хау, а вполне опробованная военная разработка, представляющая смесь некромантии, алхимии и магии крови. Правда, во время войны для создания больших братьев, а именно так назывались подобные существа, использовались обычно пленные, а не местное население. Фактически это был не голем из плоти, как я сначала подумал, а подобие экзоскелета, слепленной из биологических материалов. Получившуюся конструкцию по правилам следовало бы усилить навесной броней и направить на штурм врага. Долговечность, как правило, подобных живые танки не отличались. Но если за дело брался мастер-некромант, могли существовать неограниченно долго. Эту и многие другие разработки из области темной магии, позволявшие герцогу Озер свести почти проигранную эльфом войну к признанию символического поражения, а не полной оккупации, ввел в эксплуатацию наряду с рядом реформ покойный герцог. Результат его действий, конечно, был весьма эффективным, но вот и популярность у населения он, стремившийся превратить страну в подобие империи тьмы, подрастерял. А вот у армии строго наоборот. Отчаявшиеся вояки, которых до этого месили не на жизнь, а насмерть, смогли спокойно вздохнуть только после того, как в их полках появилось большое количество магов, отвергших светлые стороны силы. Между своими и чужими жизнями солдаты сделали ожидаемый выбор и эту позицию собирались отстаивать. «Можно не беспокоиться за то, что нас раскроют», — вынес вердикт Антон, прослушав откровение души убитого некроманта. «Если даже кто-нибудь и найдёт большое количество тел, из которых вырвали души, то свалит это, скорее всего, на армейцев». «А если это будут сами вояки?» — спросил Максим. «А у них что, междуусобных разборок нет?» «Не вжись в это, не поверю». Так и началась эпопея Малой войны в тылах восставшей армии. Перехватывались патрули, разбивались отряды людоловов, сжигались обозы с провиантом, души шли едва ли непрерывным потоком. Их численность легиона выросла уже до пяти с половиной десятков человек. Столько резкому увеличению количества амулетов мы были обязаны чуть приоставшему от основной группировки войск обозу армейцев. в котором, помимо всего прочего, были вещи какой-то знатной шишки. Хотя, признаться, до самого начала грабежа все считали, что это восковая колонна с подкреплением. Заметив её, мой отряд, в котором к тому моменту насчитывалось уже десяток единиц, стал вырабатывать план действия. «В лоб атаковать глупо», – высказался Антон. «Положит. Там не меньше трёх магов, рыцарь, кажется, не один». а большинство здесь присутствующих этого бронированного культуриста даже задержать не сумеет. И это было правдой. Несмотря на то, что пока все тела заполнялись исключительно паранормами, их боевая мощь заметно уступала той, что была у полуэльфа. Причин насчиталось несколько, но основными были меньшая энергоемкость и отсутствие боевого опыта. Последнее со временем, конечно, пройдет, но что делать с первым? никто не знал. И единственным путем увеличения мощи легиона было увеличение не качественное, но количественное, а для него требовалось не только тела, которых было в избытке, но и драгоценные камни, являющиеся дефицитом. «Пятеро чародеев и один рыцарь», — поправил его человек, бывший ранее местным охотником. Ему сначала повезло нарваться на отряд. искавших жертвы для гектакомбы, а потом повезло попасть в ряды рекрутов легиона. Кто-то из землян занял его тело, я помню плохо, кажется протеже Василия Ивановича, имеющий опыт службы в горячей точке. С душой хозяина тела он вполне сносно мог сотрудничать и умел двигаться в лесах немногим заметнее невидимки, при этом читая следы, как открытую книгу. В результате в отряде появился собственный разведчик с хорошим зрением и отличной памятью. Плюс три десятка конных арбалетчиков при них. Две сотни простых. но ну и штук 18 разных некоботантов при немаленьком обозе. Тогда может устроим засаду? Предложил я. Одной будет мало. Покачал шлем артефактных доспехов Василий Иванович. Конечно, сколько-то мы положим и уйдём безнаказанно, но смысл? Никакого. Согласился с ним Антон. Нам в здешней войне главная добыча. Так что этих ребят лучше пропустить и поискать кого-то, кто будет нам по зубам. По зубам? Неожиданно оживился один из сидячих рядом. В качестве тела ему, как и программисту, достался бывший арбалетчик. взятый в плен в одной из стычек. Кроме девяти душ батареек в амулете, помещенным в грудь этого парня, присутствовали и два земных паранорма – алхимик и друид. А может нам их отравить? Ну, чтобы уравнять, так сказать, шансы. Я давно такое количество человек я приготовлю часика за 4 Тут буквально в двух шагах видео заросли очень интересны травки. По внешнему виду не отличающий от земного аналога. Если и свойства у неё такие же, то никаких проблем не будет. Во-первых, как подбросить им отраву, отверг идею следопыт. А во-вторых, с ними же маги, они исцеляют их. Но и в-третьих, они готовят раздельно. У каждой десятка свой котёл, не говоря уж о благородных. Да и есть все начинают по плавающему графику. А как только первые партии пострадавших станет плохо, Содержание мисок отправится в дорожную грязь. «Маги всех не исцелят», – покачал головой Антон. «Сил не хватит. А если хватит, то мы их потом голыми руками возьмём». «Но вот как добавить эти летальные препараты в пищу солдатам?» «Никак. Ни василий иванович ни кто-либо другой из здесь присутствующих ничего толкового предложить не могут». Покачала головы эльфийка, управляемая сейчас, кажется, Зоей. Во всяком случае, именно для неё характерна была подобная манера отвечать. С обретением нового тела, её способности к интуитивному пониманию эмоций окружающих заметно усилились. И теперь иногда, не отдавая себе в этом отчёта, говорила сразу за нескольких человек. «А если...» Зародившаяся в моём сознании идея отдавала безумием но могла сработать. И атакуем изнутри. Сначала убьём магов и смоемся. А потом будем по мере движения колонны отщипывать от неё по кусочку, пока она не развалится. Смотрите сами. У нас тело солдат, форма солдат, оружие солдат. Чем мы не представители восставшей армии. У нас даже рыцари есть. Его душу заставим принять клятву. изменения голоса спишем на простуду если забрала не открывать подменная родная мама не узнает встретим их на дороге где якобы караулили всех встречных и поперечных поздруимся как цивилизованные люди пройдем к начальству и убьем его может сработать пробормотал василий иванович все прошло как по нотам никто не заподозрил подвоха до тех пор пока я выплеском энергии не разорвал на кусочки всю пятерку волшебников, не ожидавших нападения, а потому пренебрегших сильными защитными заклинаниями. «Умри!» – хищно улыбнулась эльфийка, молниеносно воткнув кинжал под подбородок рыцарю, по случаю жары, не надевшему шлем. Союз душ трех женщин, одна из которых стихийная эмпатка, Вторая сгорающая от жажды мести перворождённая, то есть весьма опытная личность, хоть и не имеющая дара, но прекрасно управляющая с оружием. А третья просто очень умная девочка, весьма сжатые сроки освоившие кучу трюков по управлению энергией, выдав в результате очень эффективную боевую единицу. и очень симпатичную, вдобавок, чем эта сама особь женского пола пользовалась при каждом случае. Вот, к примеру, как весь руководящий и мужской коллектив в моем лице уламывал допустить перворожденную, то есть априори подозрительную для армейцев персону, к операции Это надо было видеть. В ход шло все. От слез до попыток флирта. Если бы девочки не могли хорошо гармироваться, очеловечивая свои лица, то, думаю, и до откровенного соблазнения дошло бы. И не уверен, что я бы отказался. Точнее, уверен в обратном. Молодое тело переполняли гормоны, и лишь постоянное присутствие большого количества невольных свидетелей останавливало от попытки снять напряжение естественным путем. Со всех сторон также слышали звуки скоротечного боя, легион ударив врага в самое сердце спешному мату с места преступления, пока опомнившиеся вояки не задавили его количеством. Уйти чисто не удалось, я-то пробился и основной состав тоже, а вот четверо неофитов полегло. У арбалетчиков все-таки оказались болты, пробивающие слабенькие энергетические щиты. Да и от толпы, банально рубящие тебя в капусту, увеличенной силой и скорость движения слабо помогут. Едва удалось оторваться от преследователей, я передал тело полу эльфа под управление Максиму, а сам нырнул в глубины магического артефакта. «Ну как?» – спросил я душу выбирающейся из портала, ведущего в амулет одного из погибших. докладывая Почти ушёл». но они меня какими-то короткими копьями закидали, пожаловался он. Больно. Но шестерых я достал точно. Что с амулетом? Вроде бы все в порядке, только в реальный мир не выпускает. Мой сменщик там караулить остался, но если что, он сразу сюда. Вольно. Облегченно вздохнул я. Проверка боем была пройдена успешно. Свободен. Мне бы это... Замялась душа землянина. «А новое тело когда дадут?» «Когда амулеты старого выковырнем», — отмахнулся я. «Вряд ли солдаты будут потрошить труп, но если только попинают слегка». Все так и оказалось. Армейцы, наведя в рядах порядок, похоронили своих убитых, оставив тела наших на обочине, после чего двинулись дальше. Исцелить раненых и вытащить амулеты было делом нескольких минут. но ну, затем началась игра в кошки-мышки. Вот только легионеров, исполняющих роль представителей мяукающего племени, а их несчастных жертв несколько десятков, и они активно отстреливались, умудрившись таки ранить парочку нападавших. Но им это не помогло. Большинство всадников, конечно, смогли удрать, но все эти леги оказались в нашем распоряжении. Палатки, шансовый инструмент и прочие особого интереса не вызвали. Но когда в центре обоза на нас напали здоровенные мужики с гигантскими топорами, до того прятавшиеся под телегами, то повозки, которые они так ревностно охраняли, подвергли тщательному осмотру. Сколько там было барахла! Одежда, расшитая золотом и украшенная драгоценными и полудрагоценными камнями! «Бочки с вином», даты которые внушали лёгкое почтение всем, кому ещё не исполнилось пары-тройки веков. Мебель, украшенная столь тонкой резьбой, что я без помощи микроскопа повторить эти шедевры не взялся бы. «Офигеть!» Абсолютно некультурно высказался Антон, когда закончил перебирать трофеи. «Знаешь, я думаю, если хорошенько поискать, Мы тут найдем и фрагменты янтарной комнаты. Она в другом мире, — возразил я ему. Хомякам, как тот, которого мы ограбили, такие мелочи по барабану. Там, где он прошел, профессиональные воры должны совершать массовое самоубийство в связи с потерей всех жизненных и материальных ценностей. Ага, — был вынужден согласиться я, рассматривая Камзол. Даже с моими дилетантскими познаниями в ювелирном деле было понятно, что камни, которые его украшали, могли послужить основой как минимум для пяти новых амулетов, если они, конечно, не фальшивые. За две недели партизанских действий о нашей структуре узнали как сторонники брата-герцога, так и регенты, при малолетнем мальчишке Эмиссара первых мы ясно дали понять, что готовы к сотрудничеству. а посланцы вторых, принявших нас за элитный отряд наемников и попытавших перекупить, потеряли души. К нам пытались примкнуть разные народные мстители, их приходилось отваживать. Те, кто упорствовал, становились солдатами легиона. После принесения соответствующей клятвы им в пользование отдавалось их собственное тело, и другие души в него не потерялись. Для них был использован классический вариант «Вовушки и душ», полностью перенесенный Антоном из конспекта начинающего Некроманта. камней нужных для полноценных амулетов, у нас по-прежнему маловато. Всего два десятка», объяснял он, удобно расположившись перед очередным связанным для надежности партизанам и мастеря для него изделия, которые очень скоро примет в себя его душу. А вот таких, которые могли бы вместить в себя одну душу, скопилось сотни и полторы. сложности у их обитателей с впадением в стазис не возникнет. Родное тело до тех пор, пока останется живым, будет поддерживать хозяина. Естественно, такие поделки не могут иметь в своем внутреннем пространстве порталы, а значит те, кто их займет в случае смерти тела, могут надеяться только на помощь товарищей. Или на действие времени. В литературе утверждается, что душа, не оставаться в тварном мире, за десяток лет разрушит подобное вместилище и выберется на свободу. «А которые желают там остаться?» – забеспокоился кто-то из легионеров. «Или мы все через несколько лет или десятков лет откинем копыта? Я, признаться, рассчитывал на бессмертие?» Пока камень цел, все будет в порядке. Уверил запаниковавшего легионера-программист. А он будет цел, пока амулет не разрушат снаружи. Или пока ты упорно день за днём не начнёшь изнутри ломать границы допустимого пространства. Про себя мысленно порадовался такому запасу прочности. Оказывается, самые первые дни после смерти я усиленно уничтожал собственное жилище. А почему ты только местных в такие тела вселяешь? Спросил внимательно наблюдавшие за действиями ритуального мага Эльфийка. «Может, сначала всех наших освободишь?» Используя такой потреб Антон презрительно покосился на свою работу. «Для землян бессмысленно и расточительно. Даже если они не являются паранормами, у них есть ценные знания. Кто-то хорошо учился в школе, кто-то работал на сложном производстве и достиг вершин мастерства». Если нам придется основать базу в этом или другом не слишком развитом мире, то их знания могут пригодиться. Но и потом, что ни говори, а друг другу мы по менталитету все-таки ближе, чем местные. И поэтому оптимальным вариантом будет такой. Формировать из наших соотечественников не пушечное мясо, лишенное большинства возможностей, а элиту. «Этот партизан и остальные, как я понимаю, будут аналогом пехоты?» – мрачно предположил Василий Иванович. «Уязвимый, плохо защищённый, но массовой «Примерно так», – согласился с ним программист. «Хотя над их защитой я ещё подумаю, всё же рунная магия для неё хорошо приспособлена». «Роман, вытаскивая из него душу, я закончил». «Всё-таки удобная эта вещь – волшебство». По крайней мере, багоны она замещает очень даже неплохо. Ни разу не возникало проблем с субординацией или ее отсутствием. Структура легиона сложилась следующая. На самой верхушке пирамиды оказался я, повсюду свой любопытный нос и раздающий цены или не очень указания. На ступеньке ниже стал Антон, глава всех чародеев. И по причине встречи в одном теле наиболее искусных в магии душ, самых сильных из них. Дуэт Веры и Зои, спевшейся с парочкой земных душ и покойные эльфийки, отвечал за разведку и рекрутов женского пола, которые, впрочем, находились в явном меньшинстве. Но зато те экземпляры, что попадали в легион, отличались приятной для глазу внешностью, которую Антон еще и поправлял заклинаниями. Как оказалось, маг, умеющий создавать осадные машины из поти, может неплохо заменять бригаду пластических хирургов. И привычка ходить, если и не в нижнем биле, то в очень облегающих костюмах, полагаясь больше на защитную магию, чем на доспехи. По этой причине девушек довольно часто убивали, но душам в амулетах было от этого ни жарко, ни холодно, они просто дождались появления новой волонтерки. И всё начиналось сначала. Максим остался в теле полуэльфа. Мы с ним неплохо научились работать в команде. И теперь в прямом бою нашему до мало что могло угрожать. Впрочем, была в Легионе ещё одна особая должность, пусть и менее почётная. Осознавая, что всё существование получившегося образования держится на одном единственном амулете, по настоянию офицеров ввели пост телохранителя. или вернее амулета-хранителя. Его, как и тело непонятно как очутившееся в рядах карательного отряда тролля, щеголявшего грубой броней, вполне подходили для бронемашины, получил в Василии. Сначала паладин долго отнекился, не собираясь становиться гротескной пародией на рыцаря смерти. Он вообще не хотел существовать подобным образом и настаивал, чтобы его душу просто отпустили. Пытать его не хотелось, но надавить пришлось. Угроза, что строптивец будет использован в качестве источника питания до тех пор, пока не согласится, подействовала. Матюгаясь, Василий предупредил, что по окончании двадцатилетней службы намерен тихо и мирно успокоиться. Ну-ну, посмотрим. В любом случае, отныне и на два десятка лет вперёд меня прикрывает гигант, умеющий неплохо дараться. Свои способности вызывать к Богу Паладин, к сожалению, утратил, а новых, ну если не считать стандартного управления энергии, не приобрёл. Были, правда, и такие, кто тяготился своим положением и выполнял работу только от сих до сих, но их быстро выявляли и переводили на положение батареек. Клятва, данное ими, это позволяло. но что, граждане офицеры? Пошутил я, собрав всех значимых персон легиона после того, как разведка от пойманных дозорных узнала, что на нашу поимку брошено уже почти тысячи человек. Кстати, солдаты на полном серьезе считали, что по лесам прячется примерно такое же количество недружелюбно настроенного к ним народа, а может и побольше. Плюс они серьёзно опасались встречи с гигантским летающим червём, считая, что тварь подранили, но не убили, и теперь она где-то прячется. «Пора переходить к серьёзным делам. Какие будут предложения по снятию осады замка своими силами?» «Никаких!» – честно ответила Вера. Узнавать её стал по манере теребить пирсинг Самого украшения не было, но привычка осталась – Крепости, по разведданным противника, которым с нами вынужденно поделились, находилось около 500 солдат, из них рыцарей порядка 40, остальное свита. Новобранцы и пушечное мясо, как класс, отсутствуют. Плюс там едва ли не в полном составе расположился преподавательский корпус столичной академии магии, нелояльным к мятежникам вообще и засилию пришлых темных магов в частности. Им противостоит четырехтысячный армейский корпус, но в его составе примерно треть рекруты, которым оружие в руки дали год или два назад, что не может не радовать. А вот сильно огорчает тот факт, что войска усилены отдельным подразделением нежити, в основном низшие, но кажется, есть парочка десятков вампиров. Кроме того, у них есть некоторый запас пленных. которого вполне хватит на средних размеров гекотомбу кстати откуда покойный герцог набрал столько некромантов малефиков химерологов и тому подобные братья спросил максим а это подсуетился наш старый знакомый сынди махнул рукой антон которого энергией снабжали исключительно упомянутые волшебники отец и вдохновитель большинства реформ Когда его из страны вытурили, поймав на какой-то мелочи и подняв вой, канцлер свою деятельность не прекратил. Думается, он всё время готовился к войне, и покупка всем известного амулета, полагаю, была одним из финальных штрихов приготовления. Да и правитель умер как-то очень уж неожиданно. Скорее всего, бывший канцлер подсветился. Но это и не так уж и важно. Пожал плечами Василий Иванович. «Этот тип всё равно в столице. Далеко как от нас, так и до войск своих политических противников. Я, конечно, в стратегии и в тактике осады замка мало что понимаю, но надо установить связь с их командованием». «Надо, — согласился с ним Антон, — и заодно официально согласовать наш статус и требования, а то те, с кем мы сейчас общаемся, — «Постицы слишком мелкого полёта». «А у тебя есть идея, как попасть внутрь этой малой неприступной цитадели?» «Спросил я». ни малейший», — признал бывший программист. «К воротам нас не подпустят, да и внутрь тоже вряд ли. Телепортация невозможна. Её и замковые маги, и армейские друг дружки, а заодно и всем остальным сбивают. Левитация тоже не выход». Собьют нафиг при обнаружении. «Тут есть ПВО?» – удивился Василий. Несоответствие внешнего облика и разума ему нисколько не мешало. «Ставлю десять против одного, что она заточена не на магов, а на драконов». «Это так», – не стал отрицать Антон. «Но излишне большой калибр не та проблема, которая будет волновать артиллеристов». сбивающих неопознанный летающий объект. Попробовать просочиться в замок по земле или по воздуху в стелс-режиме тоже не выход. Придворные волшебники ни одного наёмного убийцу съели в деле обнаружения невидимок. И первые дни осады этим нагло пользовались, вырезая, выжигая и вымораживая караулы на подступах к лагерю армейцев. Легион разрастался. Рекрутов, не всегда знающих, с какой стороны брать копьё, и теряющих при применении, пусть даже и союзниками, боевых заклинаний, доводил до кондиции Василий Иванович при огневой поддержке пара-тройки паранормов. Старый пенсионер оказался на удивление талантливым педагогом. С помощью слов «из-за трещин» он обучал новобранца, как вести себя – Чтобы бессмысленно не подохнуть в первые секунды сражения, объектами его педагогических усилий были как и местные, так и земляне. Последних, правда, было меньше среди волшебников, а именно им отдавалось предпочтение при появлении свободных амулетов. Процент отъявленных пацифистов стремился к нулю. Но многие из них все равно считали полезно взять у старого охотника пару уроков, чтобы лучше приспособиться к здешним реалиям. «Слушайте меня так, словно вы новобранцы, а я ваш любимый прапорщик всезнающий и умеющий», получал Василий Иванович, прогуливаясь перед шерингом выстроившихся по росту бойцов. На тренировке молодежи с интересом смотрю незанятый состав легиона, то есть практически все. Партизанская война – дело, разумеется, интересная Но вот заняться в перерывах между налётами было решительно нечем. Запомните, неуязвимых и бессмертных не существует. И это относится в равной степени как и к вам, так и к вашим противникам. Да, амулеты дают большой шанс на то, что рано или поздно снова вернут в строй. Но тем не менее... Эй ты, Рыжий, ты что, меня не слушаешь? Не... Промямлил высоченный детина с действительной рыжими, как пламя, волосами. То ли подкрашивался, то ли была примесь нечеловеческой крови. им управляла парочка землян, энерговампир, но не Стас, и, кажется, один подгорник. «Почему?» – взревел Василий Иванович. «Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?» – вместо ответа спросил парень. «Секунды две у меня ушло на то, чтобы осознать эту фразу и зашарить взглядом по небу. «Воздух!» – подтвердил мои опасение чей-то истошный вопль. «Все под деревья!» Я наконец-то нашёл причину переполоха. На поляну, стремительно снижаясь, заходил дракон. Телосложением летающая рептилия сильно отличалась от убитой мной сяньского сородича. Тот напоминал змею, а этот действительно походил на крокодила. Здоровенного такого крокодила, пришедшего прямиком из юрского периода и снабжённого вдобавок парой крыльев, был он крупнее своего собрата, что пришёл за душой Лао Дженина, потеряв свою, раз в пять. Ну, если он ещё и огнедышащий, то нам каюк, решил я, ошеломлённо наблюдая за рептилией. Подожжёт лес, а за его пределами армейцы переловят нас, как кроликов. Но дракон ничего поджигать не собирался. Он с глухим стуком врезался в землю, перекатился по ней, оставляя после себя неглубокую борозду и замер неподвижно. И чего это он? В лёгком ошеломлении подумаю я, глядя на мертвеца, притороченному к седлу на спине гигантской рептилии. Потом мой взгляд наткнулся на инородный предмет в боку монстра. Им при приближайшем рассмотрении оказалось глубоко ушедшее в тело копье Кажется, где-то неподалёку отсюда идёт бой. Воздушные. Получившее повреждение, тварюга попыталась найти место для безопасной посадки. И, видимо, ближайшим оказалась наша поляна. «Антон!» – заорал я во всё горло, протягиваясь вперёд нити энергии, пытаясь нашарить им отлетающие души. «Некромантов сюда! Допросите этого жмурика!» Успеха Мэй затея не принесла, но программист взялся за дело с рвением. И уже через несколько минут мертвец, несмотря на огромное количество травм несовместных жизней, зашлёпал губами. Оказывается, стойкости осаждённых в крепости аристократов нашло очень простое объяснение. Блокада замка была неполной. Существовал путь сообщения, по которому увозились тяжелораненые и подвозились свежие подкрепления и припасы. Воздушные. По ночам какое-то неизвестное армейцам крупное создание, почти заметное для магии и простого взгляда, зависало над крышей осажденной твердыни. Его пробовали ловить и избивать но безуспешно. Таинственная тварь, казалось, растворилась в темноте. Тройка боевых драконов, бывших в распоряжении восставших войск, помочь не могла. Ежедневно сторожить воздушное пространство в полном составе было им не по силам, а по одиночке встречаться с загадочным существом просто опасно, ибо, судя по описанию, оно размерами превосходило летающего ящера раз в пять. Но этим утром дозорные смогли различить в предрассветном тумане нечто. напоминающий гигантского летающего червя, и поставили в известность свою авиацию раньше, чем враг скрылся из виду. Драконы нагнали странную тварь над лесом невдалеке и даже умудрились её уронить. Вот только перед этим из прицепленного под брюхом существа ящика по ним не ни раз и ни два нанесли ответные удары с зачарованными копьями, которые, судя по силе и скорости снарядов, Выпускались изболисты. Один из таких приветов и умудрился словить наш дракон, после чего попытался приземлиться, но не успел, то ли отдав концы прямо в полёте, то ли просто потеряв сознание и затем врезавшись в землю и сдохнув. «Что-то мне это описание напоминает», — задумчиво пробормотал я. «Слушайте, надо бы сходить поискать, куда этот летающий червяк грохнулся». Если он перевозил подкрепление, то там наверняка окажется кто-то из высокопоставленных сторонников брата погибшего герцога. Может быть даже ещё живой. А если удастся это неведомое существо подлечить, так и вообще замечательно. Такую услугу должны оценить дорого. Канал для установления контактов, опять же... «А если там другие драконы?» – осторожно спросил кто-то из подтянувшихся легионеров. «Вспомни, чему я учил, балда!» — прогремел Василий Иванович. «Любого можно завалить! Любого! И дракона тоже! Вон доказательства перед тобой! И ещё тёплые!» На поиски места, куда плюхнулся летающий червяк, ушло два часа. А когда мы его нашли, то полюбовались ещё одним мёртвым драконом и... дирижаблем. Разбившийся дракон был огнедышащим. А иначе с чего бы дереву кабины, наверняка зачащённым уронами, чернеть и обугливаться? Занятная штуковина. Решу я, выходя из кустов. В энергетическом щите перед грудью немедленно застрял арбалетный болт. Судя по тому, как посверкивал его наконечник, оружие было зачарованным. Да и на древке были вырезаны какие-то знаки. Знакомые, кстати. Спокойно. Я пришёл с миром. В ответ прилетело уже нечто более массивное, почти пробившее мою магическую броню и сбившую полуэльфа на землю. «Вперёд!» – раздался зычный голос Василия Ивановича. «Брать живым!» Штурм дирижабля не затянулся. Три легионера, правда, получили повреждения разной степени тяжести, а одному теперь придётся подыскивать новое тело. Зато экипаж летающего корабля оказался через полминуты передо мной на коленях, подметая лесную постилку длинными бородами. «Гномы!» – опознал я экипаж дирижабля. «Семеро!» «Ха! Им только сюрдесы со злой мачехой не хватает!» В ответ было сказано нечто, что я уже раньше слышал, хотя по-прежнему не понимал. «Нет, надо было тогда попросить горина перевести свои первые». «А то ведь интересно, кем меня изволили обозвать?» «Сам ты это самое!» — ответил я коротышке. «Раненые есть?» Гном промолчал, но я и сам видел, что таковых не имеется. Да от самих гномов гарю попахивало, а у троих на головах были видны участки подозрительно розовой кожи. Но все уже были в полном порядке. Видимо, среди них был тот, то вы идел исцеление мне хуже меня или что-то вероятнее у них были какие-то лечебные артефакты или мази. Добрый день. Поздоровался я с подгорными жителями. Вы, как я посмотрю, только из крепости. Когда планируется следующий рейс? Хатфор пробурчал один из гномов. Издевается ещё. Ну что, быстро осмотр этого ципелина я закончил. Подож онтон. В двух местах пробита ёмкость, в котором раньше находился летучий газ, и рули управления как-то подозрительно выглядят. Более мелкие повреждения, вроде сгоревших баллист на верхней части аэростата или дымок в полу, думаю, можно не считать. Чинить? А сможем? Заинтересовался я. Почему нет? Пожал плечами программист. Конструкция проста, как табурет. Трёхслойная шёлковая оболочка в жёстком каркасе, тянущая всё вверх, и кабина. Вот и всё составляющее. Зарастить пробоины недолго, наполнить оболочку горячим воздухом тоже. Подъёмная сила, конечно, уменьшится, но отнюдь не до нуля. С механической частью сложнее, но вроде есть у нас пара мастеров в запасе. И вот эти бородатые должны знать, Как там и чего должно быть? «Ты откуда знаешь устройство покорителя воздуха?» Взревел самый солидный гном и потянулся к шее Антона. «Это великая тайна нашего народа!» «А что это ваша великая тайна делает в обычной, вообще-то, грызне за власть?» Спросил я укажущего более вменяемым, тоже богатого одетого карлика. Наблюдая, как припадочный подгорный житель отчаянно пытается... вырваться из дружеских объятий тролля Василия. «Мы всегда оплатим по счетам», — с достоинством бросил тот. «А больше я ничего говорить не имею права. С кем я могу обсудить условия нашей сдачи в плен?» «Ни с кем», — ответил ему я, и понаблюдав, как гном побледнел, добавил. «Союзников в плен брать не принято, и убивать, кстати, тоже. Так что за моего человека вы теперь должны». Подгорные жители нам не верили. Вот не верили и всё. Даже несмотря на то, что их средства передвижения подлатали, и она пролетела километров 30, спасаясь от наверняка спешно идущих в нашем направлении войск, прежде чем снова плюхнуться на землю. Но теперь уже для полноценного ремонта. Но за неделю они всё же кое-как восстановили свой летающий корабль и теперь намеревались совершить рейс. Сначала к тайной базе, где их должны были ждать новые подкрепления, а уж оттуда к осаждённой цитадели. Для того, чтобы обсудить личность посла, было проведено небольшое совещание. Для начала зададим вопрос нашей доблестной разведки. Голос ингенерала времён Великой Отечественной, обнаружившего в своём планшете карту Африки, сказал я. «Что у нас с этим гномом? Ну, который с подпаленными усами». Фалином его зовут, кажется. Часовые уже матюгаться устали. Он все окрестные тропки до состояния грунтовой дороги утоптал, чтобы цветов своей даме сердца наврать. Главный над бородачами этот... Как его? Ну, вы поняли. Жаловался, что Фалин на починке дирижабля почти не появляется. На него не только часовые и сородичи. На него даже имеющие у нас друид жалуются. Этот карманный Ромео и его огородник вниманием не обошёл». «Запал он на меня», – пожал плечами Эльфийка. «Или точнее, на всех нас». «Он? Да он же этому телу только до груди достаёт», – ахнул Василий Иванович. «Выше ему и не надо», – хохотнул Антон, но осёкся под злым взглядом девушки. «Ого! Неужели чувства подгорного жителя взаимны?» И неужели я чувствую, что похоже на ревность? М да, а ведь и вправду. Симпатия к этому союзу представительниц прекрасного пола явно способна переродиться во что-то большее. Так, стоп, мне этого не надо. Пусть эльфийка Вера и Зоя берут себе хоть этого гнома в розницу, хоть бы всех семерых оптом. Между прочим, ядовитым голосом ответила тело перворождённой. управляемый непонятно кем. Мне удалось узнать от него ценные сведения. «И какие?» – заинтересовался Василий Иванович. «Дирижабль, официально называемый поковырителем воздуха, в этом мире исполняет роль стелса. Это старая разработка, ей лет триста, но ничего лучше подгорные жители не придумали». Секретность конструкции относительно, Что она существует, знают многие, но принципы действий и особенности конструкции это тайна, за которую могут убить. Благодаря тому, что летательный аппарат не содержит в себе ни капли активной магии, абсолютно бесшумен и выдержан в тёмных цветах, ночью его заметить практически нереально. А даже если и заметит То его огневая мощь, как вы могли убедиться, способна конкурировать с несколькими драконами. Конкретно наш дирижабль Подгорный Трон послал на помощь аристократам после того, как какой-то из них напомнил об имеющемся у гномов перед ним долге и возможности потерять одного из поставщиков продовольствия для их подземных городов. Вот в общем-то и всё. Отлично. Решил Антон, выслушав речь. Теперь ещё от бородатых ассасинов прятаться. Нашёл чего бояться, хмыкнул Василий Иванович. Мы, между прочим, на войне. Я, в отличие от некоторых, думаю и о том времени, когда она кончится. Не остался в долгу программист. Хватит спорить. Раз гномам воздыхательным решили, вернёмся к главному. Кто будет устанавливать контакты с братом покойного герцога и его окружением? Прервал спорщиков я. Кандидаты есть? Это должно быть, во-первых, землянин. Во-вторых, умный и умелый собеседник. В-третьих, тот, кто не боится рисковать. Конечно, в случае неблагоприятного развития событий души могут смыться обратно в центральный амулет. Но не исключено, что придворные маги попытаются отрезать послов от остального легиона. И да... «Совсем забыл. Про наши особенности надо молчать. Если у кого-нибудь на примете личность, обладающая названными качествами...» «Добавь ещё сюда умение драться», — посоветовал Антон. «Мало ли. Если послу начнут чистить морду, на его миссии можно будет ставить крест», — покачал головой тролль Василий. И Максим, по-прежнему занимавший бусину в теле полуэльфа, послал мне одобрение этим словам. «Я бы рискнула», – пожала плечами Вера. «В конце концов, разведка – это моя сфера. К тому же, посылать совсем уж шестёрку на встречу нельзя. Могут обидеться, когда узнают. Да и потом, симпатичная женщина – это уже половина успеха в переговорах с мужчиной». «Чего-то ты не договариваешь», – прищурился Василий Иванович. «Ну, есть немного», – сознала девушка. Всю жизнь мечтала посмотреть на живого принца. Как думаете, младший брат правящего герцога на эту должность потянет? Эй, не смотри на меня так, это шутка. Ближайшей чёрной ночью, чёрный дирижабль, в чёрной каюте, которого болталась гномы и эльфийка, в чёрном обтягивающем костюме, он был самым приличным в её гардеробе, он на чёрное дело. Коротышки жаловались на плохое предчувствие, но клялись, что доставит эльфийку обратно живой и невредимой. Фалин даже поставил в залог свою бороду. освещение клятвы для подгорных жителей, пожалуй, что и не было. Для того, чтобы обеспечить остальным офицерам информацию с первых рук, Антон вспомнил руны, необходимые для телецентра, а заодно и способные доставить. дальнобойности порталу, связывающему амулеты. А потом ещё час уговорю девушек позволить их нанести. Так что начиная с момента старта летательного аппарата в артефакте, рядом с магическим окном, ведущих месту обитания Зои и Веры, собралась целая толпа душ, имевшая в своём составе помимо офицеров Легиона лучших из захваченных и рекрутированных местных волшебников. и неизменного помощника-программиста, сианского жреца. Несмотря на начало истории, больше подошедший бы для детской страшилки, план был осуществлен успешно. На тайной стоянке, устроенной на склоне одной, не слишком далекой горы, на гномов поругались за длительное отсутствие, но после предъявления свежих заплаток и посла от легиона признали, что причина уважительная. В не слишком большую коробку, приспособленную для перевозок, затолкали столько народа и припасов, что и девчушкам, думаю, вспомнились путешествия в общественном транспорте в час пик, когда боишься выдыхать, ибо освободившееся место кто-нибудь обязательно займет. По дороге к осажденной крепости летательный аппарат не сбили, а в замке его пассажиров встретили как дорогих гостей. Но дальше начались проблемы, которые были и ожидаемы, менее неприятными от этого не стали. Посла подвергли проверке на вшивость. Ну и что тут у нас? С какой-то отеческой заботой пробормотал толстяк, обряженный в бархатный калет, умильно рассматривая скрученную и для надежности помещенную в магический чертеж по углам которого стояли волшебники, девушку. никак шпион». «Бумаги у гномов!» – фыркнула Вера. «Второй комплект. Первый уже куда-то уволокли». Там и правда были бумаги, полученные от эмиссаров аристократии, в которых говорилось о нашей полезности, и кое-что из захваченных документов. «У гномов, значит!» – рявкнул на неё жердяй. «Кто послал? Отвечай!» Линии, нарисованные на полу, вспыхнули. «Уроды!» — донеслось из портала, и души Зои и Веры вылезли на нашу сторону. «Какая-то магическая пытка началась!» — пояснила персингованная красавица. «А я не захистка всё это терпеть. Как им надоест, тогда вернёмся!» «Думаю, уже надоело!» — хмыкнул Максим. На окраине толстяк долго орал на худого старичка в мантии, обвиняя в том, что уморил девочку, а тот лишь беспомощно разводил руками. Над телом эльфийки шаманило сразу трое, но у них ничего не получалось. «Мальчики, но ну, может, прежде чем щупать, вы представитесь?» От внезапно ожившей девушки волшебники разлетелись так, будто каждому ставили ракетный ускоритель. Линии на полу снова засветились, но уже другим оттенком. «Что это было?» — спросил Толстяк. «Маленькое представление, суть которого в том, чтобы вы поняли всю бесполезность попыток выбить из меня информацию», — ответила девушка. «Так, может, всё-таки посмотрите на бумаге Впрочем, Жердя и так уже прочел все прилагающие к посланцу Легиона документы. Он явно не хотел им верить, но какой у него был выбор? Вера упорно не соглашалась идти на компромисс и начинать переговоры с кем-то, кроме младшего брата-герцога, чей портрет, пусть и очень плохого качества, долго рассматривала ещё в нашем лагере. Волшебники ещё пару раз попробовали применить своё искусство, но у них ничего не вышло. Эльфийка каждый раз, когда чувствовал магию, падала в обморок. из которого она могла выйти только самостоятельно. Наконец, позевывающего потенциального правителя государства привели. Именно что привели, сам он найти не хотел и ругался с советниками. Причем была четкая фраза «Сами начали эту войну, сами с ней и разбирайтесь». Впрочем, стоило ему увидеть девушку в облегающем черном трико и майке, как солнце почти винценонсные особы слетел